Глава 66. Райан яртон Что за несносная девчонка? По дороге в преподавательские апартаменты меня разрывали противоречивые чувства. Ни одна женщина за всю мою жизнь вызывала во мне столько эмоций. И главное, на что обиделась. Я же сказал правду. Повернул ключ в замке и рывком распахнул дверь. Два хлопка и в скудной квартирке зажегся тусклый свет. Да как здесь вообще можно жить? место меньше, чем в моей кладовке в Горинском особняке. Надо будет отправить Тимадея официальный запрос на улучшение жилищных условий для преподавателей и практикантов. А еще проследить, чтобы ни один золотой из выделенных денег не был украден Дансмаром. Не то, чтобы я был уверен, что Юджин ворует, нет. Это был лишь повод показать, как сильно он меня раздражает. А еще надо бы выпить и немного расслабиться. Ненавижу алкоголь. Считаю его одним из худших зол, особенно для драконов. Но рюмка огненной настойки поможет привести в порядок мысли. Где-то в шкафу стояла бутылка огненной, которую мне ради хохмы подарил Герард. Мощный стук кулаком по донышку, и пробка с силой вылетела вверх, ударяясь о потолок и упала куда-то за диван. Позорище они диван, если честно. На такой даже смотреть не хочется. Марго, Марго, а ведь ради тебя я терплю все эти неудобства. Сделал два глотка, поморщился от неприятного жжения, но через несколько секунд стало немного легче. А еще через несколько все мысли закрутились только вокруг Грозной. Моей невыносимой истиной. В памяти яркими вспышками проявились моменты нашего с Марго свидания. Специально решил дождаться ее в драконьем обличье, чтобы понаблюдать за ее реакцией. Думал, испугается, а она пищала от восторга. Зверю это очень понравилось. Признаться, мне тоже. А как у нее блестели глаза, когда она увидела ночной танец водяных бабочек. Демоны, как я гордился собой! И благодарил Геральда за то, что подбросил мне идею первым пойти на примирение с Маргаритой. Чувствовал ее смущение, сделал все, что считал правильным и уместным. И она мне ответила взаимностью. Момент, когда я ее поцеловал, а она подалась мне навстречу, помог мне окончательно разобраться в своих чувствах. Ее робкие, неопытные движения языком, сочные алые губы, пальцы, цепляющиеся за мою рубашку. Попроси она меня в тот момент достать ей все звезды с неба, я бы нашел способ это сделать. Потому что она моя. Моя Сана. От накативших воспоминаний пар напрягся так, что ткань брюк едва не лопалась. Потер виски, желая выбросить яркую картину из головы. Не сразу, но получилось, и я вновь приложился к бутылке. Рита. Выдохнул ее имя, меря шагами небольшую комнатку, гордо называемую гостиной. Зверь внутри ответил довольным ручанием. «С каждым днем он все охотнее отзывается на имя истины, и я прикладываю все усилия, чтобы звериные инстинкты не взяли верх над моим разумом. И это было странно с учетом пустого ритуала. Как сейчас помню, ночь, безлюдный храм, алтарь заволокло дымом. Я должен был войти в него с закрытыми глазами, принять кубок с особым отваром и залпом его осушить». после чего открыть глаза и узреть в белых клубах дыма лик моей истиной. Помню, как Амаде меня благословил. Сказал, что королевская семья примет истину из любого рода. У его ног вились четверо сыновей, включая маленького Гэри. Паршивец корчил рожи и показывал мне язык. И я до сих пор мечтаю его укоротить. Герард – единственный из друзей, кто пришел пожелать мне удачи. Он же больше всех поддерживал меня, когда узнал, что ритуал не открыл мне облик истиной. Второй раз в жизни я почувствовал себя изгоем. В клубах дыма я не увидел ничего. Лишь тонкий, едва уловимый аромат белых цветов просочился в мои ноздри. Именно этот аромат я учуял, оказавшись рядом с Марго. А когда на моем плече зажглась метка, и я едва не сдох от боли, пока не проявил такую же наритие, в голову закрались подозрения. Но ритуал мог быть испорчен. Вопрос «нарочно?» Первые дни я с ума сходил, моя истинная пара принадлежит к людской расе. Той самой, что убила родителей, оставила меня на верную смерть. Накручивал себя, злился, пытался ненавидеть Марго. И что в итоге? Дерзкая девчонка сумела меня покорить, не купилась на предложенное ей богатство, чуть не поколотила меня, услышав про любовницу, старалась держаться от меня как можно дальше, не подозревая, что чем активнее она пытается сбежать, тем быстрее окрепнет наша связь. Как бы я ни противился своей судьбе, сегодня я был невероятно счастлив рядом со своей истиной. И та небольшая ссора, что случилась между нами, ерунда. Марго вспыльчивая, но быстро остывает. И завтра проведу еще один приятный вечер в компании истиной. Именно сейчас я осознаю, что готов. Готов показать миру мое сокровище. Мою Саану. Мою Риту. Завтра я признаюсь ей в своих чувствах, и больше никогда от себя не отпущу».